Глава 51. Домой Добравшись до места командира и погрузившись в ворох оперативной информации, я смог выяснить, что пока я занимался своими делами, объединенным силам нескольких городов как раз удалось переломить ход битвы в свою пользу, и теперь сквоглов теснили по всем фронтам. Кольцо вокруг них полностью сомкнулось и стабильно сдерживалось, так что до полной победы оставался один час, максимум два, а в находке сейчас наверняка бойня. Подумав об этом, я слегка скрежетнул зубами. Несмотря на то, что мы все обсудили сначала с Рыжим, потом и с моим покровителем, играть по-крупному мне все еще нелегко. Кого-то приносят в жертву, кто-то принимает касательно этого волевое решение а кто-то вынужден лишь безучастно за всем наблюдать. Но все же последний вариант точно не мой, и сейчас пора вернуться в город, чтобы внести свою лепту в уничтожение Ксардоса и восстановление хрупкого порядка в этом мире. Надолго ли? Я чувствовал, что время уже пришло, но должен был дождаться посланника Рыжего. Такова изначальная договоренность. Ведь если его нет, значит все пошло не по плану. Может быть, собрать все силы квартала и выдвинуться в город самому? Я уже начал прикидывать, как на мое отступление отреагируют остальные, но тут гонец все-таки появился. «Василий, пора!» — просто сказал он, вынырнув из воздуха рядом со мной. «Неплохая, кстати, способность. Интересно, это скрытность, как была у лисы, или что-то другое?» Отдав еще несколько указаний своим, я присоединился к своему провожатому и отправился в находку. Темпы мы сразу взяли высокий, но время свободное все равно было, так что я решил провести его с пользой, расслабиться и просто поболтать. «К дальнему лесу наш отряд добирался с комфортом», — весело сообщил я своему сосредоточенному спутнику. последователи следователи мертвых богов еще не научились производить самоходную технику?» Георгий, плотный парень за тридцать со шрамом через пол лица, заинтересованно посмотрел на меня и ответил. «Умение есть». Нет соответствующего оборудования и ресурсов. Машины, если ты о них, производятся в больших городах типа Парижа и Москвы. А лучше всего с этим обстоит дело в Новом Берлине. «Ясно», — кивнул я, и только решил уточнить обстановку, как Георгий меня опередил. «Нам удалось зажать Ксардоса», — начал он. «Среди горожан, конечно, есть потери, причем, как ты понимаешь, безвозвратные». Я промолчал так как в комментариях тут точно не было необходимости. Кто-то погиб окончательно, лишившись главного преимущества нахождения в этом мире – посмертия, возможности возродиться. Интересно, как же так вышло? Какая-то особая способность? Если так, то что-то мне совсем не хочется против него выходить. Или все проще, Иксардос атаковал резиденцию какого-нибудь клана, а может и общественное кладбище? Он как будто бы назло прошелся по надгробиям, словно бульдозер, — подтвердил мои подозрения Георгий. — Сволочь! — Но, как ты сам понимаешь, жертв могло быть гораздо больше. Я кивнул, сосредоточившись на возможности узнать о методах моих нынешних союзников. А мой сопровождающий тем временем продолжил рассказ. Артефакты последователей Аграмона, к счастью, смогли удержать Ксардоса, и сейчас он был заблокирован на главной площади. Это хорошая новость. Подчеркнул Георгий, но есть и плохая. Мы рассчитывали на несколько дней, однако убийца богов оказался сильнее. Гораздо, гораздо сильнее. Согласно самым реалистичным предположениям, мощности артефактов должно хватить на пару часов, а то и меньше, что несколько осложняло наши общие планы. «Ему удалось убить бога?» – спросил я о самом главном. «Все-таки одно дело, пусть опасный, но всего лишь человек», И совсем другое, получивший море силы настоящий монстр. «Да», — подтвердил Георгий, обернувшись на какой-то подозрительный шелест. Мой взгляд скользнул следом, но оказалось, что это всего лишь куница или ее местный аналог. Да уж, ситуация заставляет нас быть прямо-таки гиперосмотрительными. Когда мы прибыли к находке, я не сразу узнал город. Нет, все было на месте, ворота не тронуты. Крепостные стены не разрушены, но людей почти не было, словно прошла чума. То тут, то там поднимались темные клубы дыма, на улицах валялись какие-то тряпки, а на нескольких домах отсутствовали крыши. А вот и развороченное общественное кладбище. Часть надгробий все-таки уцелела, но кому-то не повезло. Я мельком пробежал взглядом по расколотым камням и разбросанной по сторонам земле. Да уж, ну и картинка. Вася? Неожиданно раздался знакомый голос и обернулся. Вот ведь черт! Эта девушка была точно последней в списке тех, кого я ожидал в ближайшее время увидеть. Лиса, прямо-таки пышущая здоровьем и красотой, еще и улыбается, глядя на меня, а сопровождала ее странная фигура в бесформенном плаче с капюшоном, от которой так и веяло холодом. «Это-то еще кто?» Пробормотал Георгий, хотя по его сжавшейся фигуре было очевидно, что сопровождающего, моей старой знакомой, он явно узнал. Да и кто бы не смог это сделать? Порожнецов и их учеников в этом мире слышал каждый. Все в порядке. Тем не менее, все же заметно напрягшись, ответил я. Ты свободен, дальше я сам. Человек со шрамом посмотрел на меня с недоумением и... с гордостью, что ли, и, коротко кивнув, побежал в сторону центральной площади. А я неспешным шагом приблизился к странной парочке. Темная, мощная рука резко откинула капюшон, открыв лицо пожилого африканца, или афроамериканца. Он смотрел на меня немигающими глазами, а Лиса просто сказала «привет», моментально разрядив атмосферу. «Говард Хангерс», — раскрепел незнакомец, и весь позитив, созданный беспечной Лерой, сразу же испарился. Хангерс, один из жнецов, и заодно учитель нашей светловолосой и голубоглазой лисы. Кстати, пользуясь случаем и своим новым знанием о цветах маски, я осмотрел его одежду повнимательнее в надежде увидеть у нее хоть какой-то цветовой окрас, но ничего, лишь клубящаяся вокруг нее тьма и даже никакого намека на что-то большее. «Василий Котов», — сдержанно представился я, — Что вы двое тут делаете? Вот только не слишком ли я перегибаю палку, учитывая, кто передо мной? Или это раздражение от недавних смертей и понимание того, что с появлением таких гостей по плану уже ничего не пойдет? В любом случае надо держать себя в руках. Жнец нахмурился, но лиса как-то нервно хихикнула и ткнула меня кулачком в плечо. «Мы с учителем шли по следам напавших на сообщила она и они вывели нас на этот город. Точно, она и в прошлую нашу встречу говорила об этом. И что получается, эти нападения были связаны с Ксардосом. Может быть, он не сразу решился опять покушаться на Бога и хотел сначала попробовать свои силы на ком попроще? Хотя, учитывая, что жнецы со своими покровителями как раз смогли справиться, то кто еще сильнее? Ну вот, сам себя взял и запутал. Похоже, на какое-то время мне не остается ничего другого, кроме как расслабиться и поплыть по течению. Главное будет понять, что приближается водопад, и вовремя остановиться. «Самое интересное, похоже, сейчас происходит на главной площади», тем временем подал голос Хангерс. Пожалуй, он все-таки довольно сдержан. «Куда делись все люди?» «Долгая история», — покачал головой я. «Может, и нам стоит пойти туда, а я расскажу все вкратце по пути». «Составим друг другу компанию», — кивнул Жнец. Коротко введя столь важного гостя в курс ситуации, естественно, умолчав о своем участии, я замолчал, и дальше мы уже передвигались в странной тишине. С одной стороны, мне так хотелось задать каждому из этой странной парочки по несколько вопросов, но с другой... Атмосфера в находке, казалось, была так накалена, что язык упорно отказывался поворачиваться. Словно резко упало давление, и меня просто потянуло в сон. А еще откуда-то издалека постоянно что-то глухо стучало, словно сваи забивали на стройплощадке. Кажется, я примерно представляю, что происходит. На центральной площади, куда мы пробрались через жидкую толпу вооруженных последователей мертвых богов, расхаживал он. Или оно? Огромный в два человеческих роста великан в ржавом доспехе без шлема. Каждый шаг его глухо отдавался в сердце, вызывая странное чувство тревоги. Пустые белесые глазницы, оскаленный рот, разнесенные в стороны винтовые рога. Не дать не взять демон. Впрочем, если принять во внимание то, что о нем рассказывают, против истины я точно не погрешил. А еще рядом с ним, прямо в воздухе, висел камень чем-то похожие на обычные надгробия, но при этом белый и покрытый чем-то вроде постоянно разрастающейся плесени. Стоп! Так это же и есть камень воскрешения, вот только претерпевающий какие-то мощные изменения. «Все-таки это случилось», — кивнул Хангерс, оценив обстановку. «Это Ксардас, знакомьтесь», — натянуто пошутил я, понимая всю нелепость своих слов. «Я не верю своим глазам», — прошептала лиса. «Такое возможно?» «Увы, да», — подтвердил я и только сейчас заметил скрюченное тело, лежащее на брусчатке. «Вася!» — снова позвали меня. «Слишком много, пожалуй, сегодня внимания к моей скромной персоне». Взгляды этих двоих, смотрящих друг на друга, было просто не описать. Рыжий буквально сверлил глазами лису, В ответ получая то же самое, а мы с Хангерсом безучастно смотрели на это все со стороны. По крайней мере, он-то уж точно, а вот я больше делал вид. Вот это уже действительно словно встреча выпускников. Причем тех, кто особенно друг друга не любил. Помню похожее ощущение, когда наш класс собрался спустя пять лет. До этого я подобное мероприятие пропускал, а после и вовсе зарекся, решив для себя, что это первый и последний раз. «Это Кирилл?» — перебил я открывшего было рот кузнеца, указывая на лежащего человека. Ксардос ходил по площади, не обращая на нас никакого внимания, игнорировал он исключенную фигуру. «Он самый», — подтвердил Рыжий. «Ксардос тяжело его ранил, но не убил. Парень жив, но как долго это продлится, я не могу сказать». «Чем вы держите Ксардоса?» — вмешалась в разговор Лиса. «Целые батареи артефактов!» Дима повернулся к девушке, но его тут же перебили. «Глупый человек!» Хангерс опять подал голос, с пренебрежением окинув рыжего взглядом. «От ваших артефактов никакого толку. Перерожденного держит тут только его камень. Когда он изменится полностью, впитав всю доступную ему силу смерти бога, тогда он поместит его в грудь и продолжит разрушение». А пока он просто выжидает, не желая рисковать своей вечностью. Вот и все. Кстати, какое ничтожество он заманил в столь примитивную ловушку? Это был десятиликий. тут же ответил кузнец, сделав вид, что ни капли не обиделся. К удалось его выманить благодаря бывшему паладину Василия, а потом убить. Теперь он уже дважды убийца богов, ты понимаешь? Вы это понимаете? Все? Теперь он обращался к нам троим, по очереди переводя взгляд на каждого. А ведь он рад появлению Хангерса. Уверен, жнец не оставит появление возможного конкурента без внимания, а помощь одного из семерки сильнейших этого мира явно лучше, чем призрачный шанс со мной. Вернее, глядя на демона перед собой, думаю, что никаких шансов у меня и не было бы. Вообще. Особенно учитывая слова Жнеца о том, что артефакты сдерживания ничего не стоят. «Да, перед нами страшная сила. Даже понимаю, почему Рыжий нервничает, несмотря ни на что. Тот же Хангерс выглядит гораздо проще. Да, Жнецы — это легенда, но глазам-то не прикажешь». «Жнец-сирийник?» серийник с сомнением спросил, будто сам у себя Хангерс. «Вряд ли». «Слишком много нарушений, слишком много силы уйдет на сторону. Кстати, к кому? И главное, это, очевидно, не форма, а временный образ». Внимательно прислушиваясь к рассуждениям Жнеца, я с ним согласился. Не знаю, как он узнал про временность формы, но ведь в прошлый раз Ксардос устроил свою резню, а перед новой опять был обычным человеком. Значит, все правильно». «Так это человек или нет?» — попыталась заглушить голос своего учителя-лиса. «Уже нет», — с нажимом произнес Рыжий. «Когда он пришел в находку, это был всего лишь очень мощный человек, а такое обличие он принял, когда сразился с десятиликим и поверг его». «Все понятно, кузнецу не нужны рассуждения, ему просто хочется избавиться от того, кто планирует в скором времени убить его и всех его союзников». «Интересно, что будет, если на самом деле убить двух богов?» — оскалился своим мыслям афроамериканец, и даже лиса посмотрела на него с испугом. «Ничего не получится», — покачал головой Дима. «Мы не справимся с ним даже все вместе». «Он что, пытается вот так вот просто взять на слабожница? И только не говорите мне, что это сработало». «Ты, видимо, плохо представляешь, кто перед тобой», — усмехнулся Хангерс, наверное, впервые за всю нашу встречу показав эмоции. Или он просто решил подыграть кузнецу?